Ведь стоит отдать дочь последнюю опору моей старости. Как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть. Ох, Анафан, это нам награда за всё. Нет, я больше просто не выдержу, ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ох, она Видишь? Ах, до чего ты довела Ах, мать? Видишь? Рюмку кайаку! Живее, Ах, Боже, Боже, как страдает бедная женщина! Вот единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери. Ты можешь смело дать ей две рюмки, это сразу поставит ее на ноги. Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность. Ты что -пан? Ты думаешь? Ты что думаешь? что он писанный красавец. Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный дальновидный грабитель. Но... Еще два-три удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме. Не хуже господина Шекспира» которого так ценит отец. Так, так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Развод? Развод. Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе? Валли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно? Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила... Любила? Любила, любила. Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают, Все Поли. Так делают, ну, что Значит, я исключение. Я тебе сейчас как всыплю. Сейчас как мама всыпит тебе. я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет? Поли, поле, поли поли поли поли, поли, поли, поли, поли, Поли, Поли, Поли, Поли, не подрубай, сук, на котором сидишь. Я не позволю отнять у меня мою любовь. Еще одно слово, и ты получишь пощечину. Получишь. Выше любви ничего нет на у этого парня полно, жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов. И у каждой, между прочим, может быть, еще младенец на руках. Повесят! А, повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов. Понимаю. Донести шерифу. Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка Где же ему быть, как не у своих девиц? Они же его не выдадут Положись на меня, деньги правят миром Я сейчас схожу в Тармридж и поговорю с девчонками Если в ближайшие два часа этот господин встретится хотя бы с одной из них Считай, что он в наших руках Мамочка, я все слышала Не трудись Мэк скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретиться с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка, рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе. Как его фамилия? Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки. Они друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят, «Если ты хлопнешь, еще одну, я тоже хлопну, еще одну». И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит Куда ты? Туда и я с тобой. В Скотланд-Ярде. Нам эко нет материала. Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе. Пришли твои оборванцы! Я имею претензии! Это вонючий швинарник! Это, это, не куча, а тяпля. Я не намерен выбрасывать деньги на такое прохлоп! Какое ж ты барахло. барахло, барахло, Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте. Вот как? А почему я зарабатываю меньше любого другого? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу. Всего Это меня хотите! <связи>